Вы, кстати, мне напомнили еще один сюжет. Там насчет фикуса я вам на днях подброшу». Обрамленное волной каштановых волос на редкость чуткое мальчишеское лицо Равелстона чуть подалось вглубь комнаты. «Что-то холодновато», — поежился он. «Может, зайдете? Поболтаем, перекусим». «Нет-нет, спускайтесь, я обедал. Сходим в паб». «Отлично. Только башмаки надену».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 Складывалось впечатление, что выпускала его секта буйных неспровергателей всех идолов, от Христа до Маркса совместно с бандой стихотворцев, отвергавших оковый рифм. Здесь отражался не вкус Равилстона, а его вредное для редактора мягкосердечие и, соответственно, участливость. На страницах Антихриста мог появиться любой опус, если редактору казалось, что автор бедствует.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 В этом, демонстративно презирающем буржуазные верхи костюме, Равелстон считал необходимым бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах, не понимая, что низам недоступен подобный поташ. Годом старше Гордона выглядел он значительно моложе, высокий, худощавый и широкоплечий, с грацией аристократических манер. Но было нечто странно примеряющее в жестах и выражении лица этого богатея.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 был красивый, нигде больше Гордону не встречавшийся жизненный подход. Разумеется, и тут привилегии богача. Деньги дают так много, позволяют быть терпимым и тактичным, несуматошливым, великодушным, бескорыстным. Но Равелстон вообще отличался от лиц его сословия. Он как-то естественным образом или сознательной волей не оброс жирком, который нарастает на душах состоятельных персон. Собственно говоря, он все время зато и бился, чтобы подобного с ним не случилось. Ради этого половину своих денег тратил на выпуск неходового левого журнала, щедро раздавал их на прочие добрые дела, безотказно подкармливая племя сурово упрекавших его совесть поберушек, от поэтов до рисовальщиков на тротуарах.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 — резко заговорил он. — Корпишь, чиркаешь, нервы себе треплешь. А для кого? Кому нынче нужны стихи? Блоху дрессировать, и то бы больше толка. Нет-нет, зачем же подать духом? В наши дни то, что вами делается, чрезвычайно важно для самой поэтической среды. Например, ваши мыши, мои мыши. Тошнит меня от них. Представилась своя убогая, отвратительно изданная книжонка. Полсотни недоразвитых стежков, зародыши в лабораторных банках с ярлычками, столь много нам обещающий. Продано 153 экземпляра, остальное в уценку. Нахлынула знакомая каждому автору волна презрения, даже ненависти к сделанной вещи. Да хлятина, кучка протухшей никому не нужной дряни. Ну спрос на книги вообще упал, а на поэзию особенно.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 Равелстон ответил глухим и почему-то виноватым утвердительным бормотанием. Они вырулили на ту главную, главную для Гордона, тему тщетности, хищности и обреченности современного мира, чему непременно посвящалось в их беседах не менее получаса. Равелстон, правда, ощущал себя при этом слегка неловко. Разумеется, целью Антихриста и было указать бессмысленность существования под пятой загнивающего капитализма.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 если весь город обляпали таким дерьмом. Что ж, временно придется потерпеть. Капитализм находится в последней фазе, и скоро, надо полагать, исчезнет весь этот вздор. Не вздор, не вздор. Вы приглядитесь. В этой роже вся наша скотская цивилизация. Безмозглая, бездушная, приговоренная. Не глянешь, чтоб не вспомнить про пушки и презервативы. Знаете, я на днях просто мечтал о мировом пожаре. Чуть не молился. Что и говорить, тревожно. Половину парней в Европе обуревает подобное настроение. Вся надежда на них может поднимутся. О нет, дружище. Будем надеяться, что нет. Последний бой право больше, чем достаточно. Разгоряченный Гордон шел упрямо, повторяя. Вот эта жизнь — это не жизнь. Трясина, тухлое болото с дохлыми головастиками. Так и вижу. Здесь все покойники ходячие покойники. Вы только, Гордон, по обыкновению не хотите учесть фактор смены исторических формаций, ведь это только до поры, когда верх возьмет пролетариат, социализм. Ой, не рассказывайте сказки. Вам, Гордон, все же стоило бы прочесть Маркса. Даже необходимо. Вы бы тогда увидели наше грустное время как стадию. Ситуация непременно изменится. Да неужели? что-то не похоже. Нам просто, к сожалению, не слишком повезло с эпохой, гибнем, так сказать, накануне Возрождения. Насчет гибели очевидно, насчет Возрождения сомнительно. Равелстон потер переносицу. «В общем, я полагаю, нужно все-таки иметь веру. Да, веру и надежду, а в особенности деньги», — угрюмо дополнил Гордон. «Деньги? Угу»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 И все-таки сюжет этот магнитом притягивал Гордона. Рано или поздно, чаще всего под влиянием пропущенных стаканчиков, он с гнусным привкусом нытья начинал трепать про свою чертову нищету. Случалось от возбужденной пьяной болтливости живописал даже какие-нибудь хнычащие детали, вроде того, что второй день без курева, что белье в дырах, пальтецов в закладе. Сегодня мысленно поклялся Гордон,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 Дощатые столы испещрены колечками печатей пивных бокалов. Четыре страшные тетки с огромными грудями-дынями прихлебывали в углу Портер. Последними словами ругали какую-то миссис Круп. Скрестив мощные, как окарака, голые локти разбойного вида чернобровая буфетчица, мрачно наблюдала за почтальоном и парой работяг, метавших дротики в картонную мишень. На минуту, пока друзья шли к стойке, воцарилась тишина. Народ с откровенным любопытством разглядывал Равелстона. «Джентльмен в общем пивном зале — явление нечастое». Делая вид, что не замечает произведенного эффекта, Равелстон снял перчатку и, сунув руку в карман, бросил вскользь. «Вам темное?» Но успевший протиснуться вперед Гордон уже выложил на прилавок шиллинг. «За первый заказ обязательно платит ты».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 Случайно бросив взгляд на изрядно наполненную плевательницу, Равелстон быстро отвернулся. В голове его промелькнуло, что пиво тут накачивают из-под гнившего подвала по слизистой нечищенной трубе, а стаканы вообще не моют, едва споласкивая в холодной воде. Оголодавший Гордон, размыслив над возможностью взять хлеба с сыром, решил в подтверждение версии сытного обеда не брать. Он жадно хлебнул пиво и закурил отвлекавшую от съестного сигарету. Равелстон тоже сделал большой глоток и осторожно поставил стакан на стол. Вкус лондонского разливного с ощутимым гадким привкусом химии заставил непатриотично вспомнить о винах Бургундии. Продолжился спор о социализме. — Знаете, Гордон, а действительно пора вам прочесть Маркса. Сказал Равелстон, раздраженный мерзким пивом и потому слегка ужесточивший обычно свой виноватый тон. Нет уж, я лучше сударыню Хэмфри Уорд почитаю. Но ваши отношения так нелогично. Вы вечно обличаете капитализм. Но и единственную альтернативу отвергаете. Здесь невозможно оставаться в стороне. Одно из двух. Но не волнует меня ваш социализм. От одного слова зевать тянет. Серьезный аргумент.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 Брикеты полуфабрикатов на коммунальной кухне и коллективные экскурсии от дома Маркса до дома Ленина. Или наоборот. Клиники, где делают аборты на всех углах. И все отлично по всем пунктам. Но туда не хочется. Равелстон вздохнул. Ежемесячно его антихрист разносил в пух и прах подобный вариант социализма. Хорошо, предположим. А что хочется? Знать бы.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 — Нет, подлинных интеллигентов никогда. — Впрочем, вот Элиот, конечно, — не закончил Равелстон, — и помяните мое слово, туда потекут, укроются под крылышком матушки церкви, слегка тухлятинкой отдает, а зато тепло, не страшно. Равелстон по привычке потер переносицу. — Мне кажется, это как раз форма самоубийства, близко к тому, как и социализм. И то и это от отчаяния. Но самоубиваться не по мне, чересчур уж смиренно и покорно. Не желаю просто так уступать свою земную долю. Хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов. Равелстон улыбнулся. Кто же ваши враги? Любой с доходом больше пятисот в год. Пала неловкая тишина. Чистый доход Равелстона составлял примерно две тысячи. Вечно у Гордона прорывались такие фразочки.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 Клебейская расхристанность, ужасно смущавшая Равелстона, но неодолимо овладевавшая Кортоном. Нужно ведь иногда кому-нибудь и злиться. А Равелстон был единственным, кто понимал. Бедность, как всякий гнойник требуется время от времени вскрывать. Гордон начал детально описывать житье на Виллоу-Бетроуд. Душную капустную вонь. Столовые флакончики гущей присохших ко дну специй. Отвратная еда. Чещеба фикусов. Описал даже тайные ночные чаепития с опасными походами для затопления улик в клазете на нижнем этаже. Равелстон, горько и виновато потупившись, не отрывал взгляд от кривоватого стакана. Грудь ему жег позорно обличавший правый внутренний карман, где рядом с толстой зеленой чековой книжкой лежало немного наличных 8 фунтов десятка 2 шиллингов. Ужасные эти подробности быта! и Гордон только на подступах к бедности, а что же подлинная нищета. Как они выживают, безработные Милдсбора, по семеро в комнатушке на двадцать шиллингов в неделю. Когда одним приходится так туго, как же иные могут безмятежно разгуливать, имея при себе пачки фунтов и чековые книжки. «Проклятие!» — сокрушенно бормотал Равелстон. «Проклятие!»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 Прав каждого пнуть тебя насчет желания тебя пнуть. Нищета вызывает ненависть, и тебя оскорбляют просто из удовольствия оскорбить безнаказанно. О нет, ну что вы, болезненно охнул Равелстон. Нет, люди все-таки не столь жестоки, а, -а, а вы не знаете, что они вытворяют. Принять, что люди все-таки не столь жестоки, Гордон ни за что не желал. В мысли о сволочах, только и норовящих поглумиться над бедняками, была какая-то мучительная сласть. Подтверждался собственный взгляд на жизнь. И внезапно, сам ужасаясь, что не может остановиться, Гордон рассказал глубоко ранивший и унизивший его недавний эпизод с приемом Удоринга. Подробно и бесстыдно раскатился целый историей. Равелстон был поражен. Он никак не мог взять в толк, От чего Гордон кипятится. Из-за отмены какой-то пошлой чайной литературной вечеринки – абсурд. Да он бы и о его не пошел на такого рода сборище. Подобно всем состоятельным людям, Равелстон гораздо чаще стремился избежать общества, нежели искать его. «Ну, право же», – пытался он успокоить Гордона. «Не стоит так легко обижаться. Событие ведь, согласитесь, ничтожное, само по себе да, но отношения...»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 ласкавшие каким-то сонным теплом, подобно пшеничному полю под солнцем. Разговоры о социализме вызывали у нее скуку. Отказываясь даже заглянуть в тексты Антихриста, она отмахивалась. «Не хочу, ненавижу твоих угнетенных. От них пахнет». И Равилстон обожал ее. «Да с женщинами сложновато», — признал он. «Женщины, если сидишь без монеты, просто чертово проклятие». Ну, по-моему, вы чересчур суровый. Есть же и нечто, Гордон не слушал. Что рассуждать о всяких измах, когда вот они, женщины, переключился он. Всем им давая одно деньги. Деньги на собственный домик, пару младенцев, полированную мебель и фикус их любимый. Они считают, что у мужчины единственный порог нежелание зарабатывать. Важны для них только твои доходы, больше ничего, и если кто-нибудь для них хорош.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 Она живет в своем поганом женском общежитии, а моя сука хозяйка ни за что не позволит привести женщину. Нам с Розмари только и остается бродить туда-сюда по холоду. А что другое-то? Без денег. Равелстон нахмурился. Хорошенькое дельце, если даже девушку не пригласить. Он попытался что-то сказать, но не вышло. Виноватой вожделенно представилась голая, золотистая, как спелый плод, тело Хермион. Сегодня она собиралась непременно прийти. Уже, наверное, пришла. У нее есть свой ключ. Вспомнились безработные мидлсбора Безработным приходится страдать от постоянных сексуальных лишений. Это ужасно. Они подходили к его дому, и Равелстон взглянул на окна. Свет горит. Стало быть, Хермион там. Чем ближе к подъезду Равелстона, тем сам он делался дороже Гордону.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 «Ну поймите, мне же приятно будет дать вам взаймы. Спасибо, я предпочитаю сохранить дружбу». «А вам не кажется, что у подобных фраз оттенок вульгарной буржуазности?» «А не вульгарно брать у вас взаймы?» «Мне десять фунтов и за десять лет вам не отдать». «Но это бы, пожалуй, меня не разорило». Равелстон прищурясь не отрывал взгляд от горизонта. «Не получалось выплатить очередной позорный штраф»